Шестая поправка к Конституции США. При всяком уголовном преследовании обвиняемый имеет право на скорый и публичный суд без пристрастных присяжных того штата и округа, ранее установленного законом, где было совершено преступление. Обвиняемый имеет право быть осведомлённым о сущности и основаниях обвинения, право на очную ставку со свидетелями, дающими показания против него.